пятая. Когда в морге ассистент мясника запихивал скомканные газеты в белое мертвое тело любимицы всего Сандабежа, прокуроры Теодор Шацский и Барбара Собирай сидели на диване в кабинете своей начальницы и жевали по третьему куску шоколадного торта, хотя и второй ели без всякого удовольствия. Они рассказали о допросе Будника, о вскрытии о значке со странным символом, и ноже, который, по всей видимости, был инструментом для ритуального убоя. Лучась материнской улыбкой, миссия внимала им, не прерывала и лишь изредка, чтобы помочь повествованию, вставляла нужные словечки. Только они закончили, как она зажгла ароматическую свечу, благоухание ванили вместе с наплывающими из окон сумерками, и янтарным светом лампы на рабочем столе породила уютную праздничную атмосферу. Шацкому захотелось чаю с малиновым соком, но он засомневался, не зайдет ли слишком далеко, если попросит. Когда наступила смерть? Поинтересовалась Мищик, извлекая крошки из своего мягкого, вскормившего, надо полагать, ни одного ребеночка бюста. Шацкий сделал вид, что не замечает этого. «Тут не все ясно. Разброс довольно большой», — отозвал сон. «Как минимум 5-6 часов, если принять во внимание трупное коченение. Ее убили не позже часа ночи вторника. А самое раннее...» Патологоанатом утверждает, что смерть могла наступить и в Великий Понедельник. Кровь из тела была выпущена, что не позволило сделать вывод на основании трупных пятен. Стоял жуткий холод, а значит, и процесс гниения еще не начался. Узнаем больше, если окажется, что кто-то ее видел. А пока принимаем расчет время от момента, когда она вышла из дома в понедельник, до полуночи следующего дня. Предполагая, естественно, что будник говорит правду. С таким же успехом она могла быть мертвой уже в воскресенье. — А он говорит правду? — Нет. — Не знаю точно, когда он врет, но всю правду наверняка не говорит. Сейчас он под постоянным наблюдением. Посмотрим, что покажет опуск дома и участка. Пока что он наш главный подозреваемый. Уже один раз нас провел, да и алиби у него нет. Может, она и в самом деле была святой, но у них явно не все хорошо складывалось. Люди часто так болтают, если у кого-то жизнь удалась. Запротестовала Собирай. — В любой болтовне есть доля правды, — парировал Шацкий. — А другие версии? — Собирай полезно в своей бумаге. — На этой стадии мы исключаем убийство с целью грабежа или при изнасиловании следов насилия нет. Я проверяю всех, с кем ей приходилось устраивать мероприятия, семью, знакомую, артистическую среду, особенно последние. или была связана с театром, а согласитесь, в этом убийстве есть что-то от спектакля. — Неправда, — прокомментировал Шацкий. но пока это не важно. Прежде всего ищем кровь. Те несколько литров, что из нее выпустили. Полиции предстоит перетряхнуть все общественные места в городе и за городом, да и каждая частная квартира, появившая она вследствие, будет проверяться под этим углом. Коль скоро мы заговорили о крови... Мещик сделала паузу и вздохнула. говорите ей об этом но острый. Что с темой ритуального убийства? — Само собой, отловим всех евреев из ближайших окрестностей, — с каменным лицом произнес Шацкий. — Перестань шутить, Теодор, — перебила его, — собирай. — Вот уж не думал, что вы так быстро перейдете на «ты». Категорически запрещаем вам общаться с прессой. Особенно это касается нашего прокурора-шутника. Всех отсылайте ко мне, а я уж постараюсь, чтобы наше вонючее яйцо не разбилось. Шацкий на сей счет придерживался иного мнения. Не затем кто-то так старался, чтобы дело можно было удержать в тайне. Он готов был поспорить на хорошую сумму, что утром здесь не протиснешься между машинами телевизионщиков. Но поскольку Мищик берет СМИ на себя, что ж, не его это дело. Или, как говорится, не его цирк и не его обезьяны. Все эти мысли он оставил при себе, отметив тоже про себя, что начальница его продолжила многовековую польскую традицию, предписывающую трудные вопросы заметать под ковер. В церкви она бы сделала молниеносную карьеру.